Глава 13. Анна. Каждое предложение этого мужчины – как чертов скачок на диаграмме ЭКГ. Этот его всегда пытливый и затягивающий взгляд. Так часто спрятанная улыбка за густой бородой. И все вместе – извержение вулкана в Антарктике. Мой лед не просто тает, он испаряется на глазах. Я купаюсь в этой проклятой надежде, которую так ненавижу чувствовать. Такой мужчина определенно стоит долгих лет одиночества, стоит всех разочарований и возможностей, которые я упустила, потому что ничто из того, что у меня было, во всех смыслах, похоже, и в подмётке не годится Лукет Аваде. И это пугает. «Как? До сих пор?» – спросите вы. «Конечно, потому что наше с ним не что-то секундное, это гораздо глубже всего за пять часов». Как далеко такая история может зайти? У меня не было ничего подобного. Никогда. Я не знаю исхода. Возможно, это счастливый конец. Да, на него надеялась бы каждая на моем месте. Но я не такая. Не могу так просто расслабиться. Я прекрасно понимаю, что большая любовь всегда балансирует в шаге от пропасти. от того и велика ее сила. Но что, если мы сорвемся? Что, если будет больно? Слишком больно. Поцелуй меня, Лука, прошу мужчину. Его ресницы дрожат. Он переживает, потому что я не ответила на его вопрос. Лука отрывается от моего виска и тихо вздыхает, но тут же улыбается. Снова так спрятанно. Ты же обещала, что мы больше не будем себя так вести. Маленькая проказница. Я даже не возмущаюсь. Мне это нравится, должна признать поэтому лишь выглядываю из-за мужчины и вижу, что никто на нас не смотрит. Я передумала. Целуй. Почти приказываю и стреляю в него игриво игривоглазками. Луката Вади слушается, наигрался, как и я, накрывает мои губы мягко и нежно, целует неспешно, позволяя мурашкам добровольно покидать территорию, которую он клеймит своими прикосновениями. И такая идиотски прекрасная мысль в моей голове. Но почему я так долго сопротивлялась ему? У нас всего лишь было пять часов. Мы должны были начать целоваться еще в тот момент, когда я упала в его объятия. Да, конечно, это было невозможно. В этом поезде мы с Лукой прожили маленькую жизнь, чтобы оказаться на этой точке. Но если бы ее можно было зациклить как пластинку... Я бы сделала это. Я бы согласилась на все его предложения. «Почему ты так сводишь меня с ума, девочка?» Мужчина отрывается от моих покоренных губ. «Миндальный — это очень бесстыжий взгляд, оказывается. Я тихо смеюсь у него на груди. Вас еще ждет много сюрпризов у подмигиваю. «Очень надеюсь, Анна», — отвечает он. «И это звучит, правда, с надеждой». Не знаю, почему он такой мазохист. Может, переработал или в детстве родители уронили. Но меня восхищает его желание быть рядом со мной, столкнуться со всеми острыми углами моей натуры, с ума сойти. «Поцелуй еще!» — шепчу. Лукас смеется глазами. «Надеюсь, что ты не записываешь пощечины долгом напротив каждого поцелуя. Иначе я перебиваю этого шутника» и сама целую его. Он тут же смолкает и втягивает меня в водоворот желаний, кладет ладонь на мою щеку, нежно проходится по мочке уха и пропускает волосы сквозь пальцы. Лука целует горячо, двигается в унисон со мной и нашим сердцебиением, и от каждого столкновения с его языком меня окутывает теплая лавина, возбуждающие ощущение, Голова кружится возле самого обрыва. Целовать любимого человека — это как стоять у пропасти. Ты еще не прыгнул, но осознание высоты достаточно, чтобы словить адреналин и эйфорию. Еще чуть-чуть, и я уже не смогу не сорваться. Кажется, я буду очень скучать, признаюсь. Прижимаясь к нему носиком и прикрываю глаза. Они увлажняются, потому что мне очень грустно. Я тоже не хочу его отпускать. Не могу с ним полететь, но и отпускать не хочу. Чертовые обстоятельства начинают душить меня заживо. И я, Ань, он прикасается к моему лбу губами, Блядь, до да чего же паршиво. Я чувствую, как он хмурится, и это разрывает мне сердце. Так скоро. Я отворачиваюсь к окну, укутанное его объятиями. Тихо шмыгаю носом, когда вижу наше отражение в окне. Это и вправду очень красиво он был прав. Это идеальнее некуда. Это так желанно, что можно даже осмелиться. Вот бы я не была собой. Не плачь, малышка. Лука обнимает меня крепче. Я и не заметила, что проронила слезу. Хочешь, я просто не выпущу тебя из объятий, когда поезд откроет двери на твоей станции? Улыбается. Буду во всем виноватым, не проблема. Я смеюсь, и всхлип вырывается из меня. Я бы громко возмущалась. «Подыгрываю ему, чтобы не разреветься вовсе. Тогда бы я заткнул тебя поцелуем до самой Одессы», — рыкнул мужчина на ушко. «Боже, заткни! Пожалуйста, Лука, заткни мои страхи, заставь мое нутро утихнуть навеки. Было бы неплохо», — признаюсь я. И мы улыбаемся друг другу грустными глазами в отражении. «Я бы так вечно смотрела на то, что так неожиданно обрела, чтобы это не было». Оно будет мне сниться до конца моих дней, я в этом уверена. Опускаю взгляд, чтобы собраться с мыслями. Я должна решиться. Он ждет ответ, и абсолютно точно мне было бы гораздо легче выйти из этого поезда, зная, что Луката Вади позвонит мне этим вечером. Выйти с надеждой. Это кажется действительно неплохим планом, да только сейчас мне очень тяжело». Это уже маленькая боль утраты, понимаете? Это ощущение того, когда тебя завалило на спуске под снегом. Не сдвинуться и не вдохнуть. Ты ничего не можешь с этим сделать. И это то, через что проходят абсолютно все пары в отношениях на расстоянии. Каждый раз, отпуская любимого, ты оказываешься под заваленными. Такие моменты – любовь, эгоистка. Но я не хочу быть эгоисткой по отношению к этому мужчине. Я хочу поступить так, как будет лучше для него и для меня. Я не обреку нас на страдания. Я позволю Лукетаваде жить дальше, закончить эту историю, прочитать финал и отправиться в новую. Лука. Я набираюсь храбрости и осторожно выпутываюсь из его объятий. Мне сразу же становится холодно. Поворачиваюсь к нему и зависаю. Каждое мое слово слишком колючее, и мне так сложно озвучить надуманное, потому что это раздирает меня изнутри. Там в тамбуре ты спросил меня, хотела бы ли я влюбиться в такого мужчину, как ты. Было дело. Кажется, он даже немного смутился. Конечно, — говорю с уверенностью, — безусловно, хотела бы. И, может, даже... Сглатываю. Может, даже что-то такое уже началось. Он ловит мои дрожащие ладони, которые не могут найти себе места. Сжимает и улыбается. «Это же хорошо, детка!» – выгибает заманчиво бровь. «Больше, чем хорошо. Выше Эвереста, черт подери!» «Мы должны попрощаться, Лука!» «Говорю это на максимальной скорости, чтобы не передумать. Навсегда!» Мужчина меняется в лице. «Ань! Нет, пожалуйста!» «Умоляю и убираю свои руки. Я все обдумала, правда. Прости, я не смогу. Не хочу говорить, что так лучше для него, потому что он будет отрицать. Скажу, что для меня. Против этого ему будет сложнее противостоять. Знаю, это звучит сложно. Это болезненный вид отношений Лука». Перебиваю его довольно собранным голосом. «Я читала о таком и это. Ты читаешь не те книги», — хмурится мужчина. Конечно, он злится, я понимаю. Я очень рада, что познакомилась с тобой. Тихо продолжаю. Аня, не надо этого. Возражает обессиленно. Я лишь прошу твой номер телефона, слышишь? Не всего лишь Лука. Прости. Кручу головой с усталостью и разочарованием в глазах. Я не смогу. Нельзя так. Знаю. Сдерживаю слезы. И я понимаю, что виновата. Но это мое решение, Лука. Пожалуйста, прими его. «Не принимай!» «Пиздец, просто гребаный пиздец!» Он бьет кулаком по переднему креслу. Благо, что пассажира там нет, но он все равно привлекает внимание. «Извините!» Отвечает на взгляды через проход и выдыхает. Трет переносицу. «Через двадцать минут моя станция!» «Подожди!» Разворачивается ко мне и сжимает мою руку. «Ань, ты!» «Господи!» Проводит ладонью по волосам. «Все, что было между нами, не просто так для меня!» «Хорошо? Не хочу, чтобы ты думала иначе. Я верю тебе, сжимая его руку поверх своей, но я не изменю своего решения. Мы в таких условиях, что лучше закончить эту историю сейчас. Ты согласен со мной?» Смотрит на меня, как пришелец, самым непонимающим взглядом, очень разбитым сердцем. «Не согласен. Я не забуду тебя, Лукатавади. Улыбаюсь грустно и касаюсь его щеки. Всегда буду помнить. И пока я не умерла на этом самом месте, встаю. Он тоже, чтобы пропустить меня. Я помогу тебе с чемоданом. Собирается идти со мной. У нас будет время на станции. Нет, останавливаю его. Не нужно, я сама. Остановка всего одна минута, так что...» Лука прикрывает глаза, сжимая кресло от безвыходности. «Прощай». Я целую его в щеку. И стоит оторваться, как слезы прорываются наружу. Поэтому я не дожидаюсь этого нежеланного, прощает него, и ухожу. Я чувствую его сломленный взгляд до самого тамбура, но я не оборачиваюсь. Захожу в тамбура, а после в свой вагон. Ноги меня еле держат, слезы не останавливаются. Мне плевать. Каждая пролетающая секунда пытается меня вернуть к нему, и я изо всех сил пытаюсь сопротивляться этому наваждению. Забираю пальто со своего места и иду за чемоданом. В тамбуре я стою одна, не считая проводницы. Из моего вагона никто не выходит в Подольске. Кутаюсь в шарф, но это не помогает. Я вся содрогаюсь от собственного одиночества. Почему я всегда остаюсь одна? Поезд начинает тормозить, и я утираю слезы. Я почти дома. Я же ехала домой. Просто домой. Все это случайность, Аня. Дверь начинает открываться, и я понимаю, что приросла к месту. Я совершаю ошибку, да? Самую большую. И я делаю шаг, второй, третий, и я падаю в пропасть. И я схожу с поезда, забираю чемодан и иду по заснеженной станции на автомате, не чувствуя земли под ногами, не чувствуя ничего, хотя снег бьет в лицо. Метели нет, но снежинки активно кружатся, подбадривают, да что они понимают, и я останавливаюсь. Я дальше не могу, мой ком в горле размером с отдельный материк, мне так плохо, что я начинаю плакать на весь пустой вокзал. Снежинки тают потоки стекающей туши, в пламени моих разрушающих решений, и когда поезд начинает уезжать, я ловлю пощечину от себя самой же. Оборачиваюсь, чтобы посмотреть на него, проводить взглядом упущенный шанс на любовь. Я смотрю и вся содрогаюсь. Губы, которые я забыла покрыть гигиенической помадой, тут же превращаются в замерзшие льдинки. Только он их мог растопить. Я поворачиваюсь обратно лицом к вокзалу и хватаюсь за ручку чемодана, чтобы устоять на ногах. Как я доберусь домой? «Не так. Как я смогу без него?» — свист оглушает. Протяжный и неожиданный, я оборачиваюсь на этот звук и понимаю, что он исходит от поезда. Я не сразу понимаю, что это такое, потому что шокировано другим. Поезд начинает резко замедляться, и я сжимаю ручку чемодана до побелевших костяшек, уставившись на вагоны одержимым взглядом. Секунд через десять поезд останавливается полностью, и двери всех вагонов распахиваются. Сердце не бьется, и лишь когда я вижу его, мой пульс возвращается. Это он вылетает из вагона с дорожной сумкой в руках. Я не верю, что вправду вижу его, но вокзал хорошо освещен во мраке вечера, и я уверена, что это Лука оглядывается и видит меня» что он делает, и я не могу пошевелиться от переполняющих чувств. Мужчина срывается ко мне, а я опускаю взгляд и просто плачу, как идиотка, до тех пор, пока он не настигает меня. Буквально вырывает из сна, обнимает, целует, зарывается носом в мою заснеженную макушку. Двери поезда закрываются, и он уезжает. Лука даже не оглядывается на него — продолжает целовать, растапливая мои холодные уста. Я вцепилась в него в ответ, чтобы поверить, это не галлюцинация, не сон и не очередной книжный сюжет. Все по-настоящему. От переизбытка чувств ударила его несколько раз по груди и закрутила головой, а после уперлась в его пальто носом так резко, что мужчина поскользнулся. Я запищала, потому что мы вместе полетели прямиком в сугроб который сделали работники вокзала, когда расчищали дорожку. Я оказалась сверху в его объятиях, плачущая и счастливая. «Лука, боже!» — сжала его бородатые щеки. «Ты что? Ты нажал на стоп-кран?» «Да, детка», — улыбнулся со сбитым дыханием. «Знаешь, мне очень не понравилось твое решение. и Я подумал, разве мы не можем изменить условия? Разве нам не нужно больше времени?» Он сошел с ума, Он правда сошел с ума, но, Лука, взмолилась, тебя ведь ждет новая история. Мужчина коснулся моей заплаканной щеки, прерывая взволнованный лепет. Я создал для этого мира десятки историй, сводит брови с полной серьезностью, а теперь я хочу прожить свою историю, нашу с тобой, детка. И он накрывает мои губы самым решающим поцелуем. И я отвечаю ему, до каждой клеточки. Ошеломленная, я извиняюсь каждым своим прикосновением, потому что этот мужчина сделал невозможное. Я попыталась разбить ему сердце, а он все равно вернулся ко мне и даже вопреки собственным планам. Это так похоже на любовь и на сумасшествие, и на него тоже, потому что, даже если мы сорвемся с обрыва, я тоже хочу прожить эту историю. Я не смогу не прожить ее. «Буду смелой, смогу ради нас, потому что мой мужчина заслуживает это, наши чувства заслуживают продолжения».